Военный совет Собравшиеся на корабле соединили свои воспоминания, человеческие и ифтканские. Пока ифты один за другим покидали совет, Амирон сказал оставшимся. Не кажется ли странным, братья, что наши воспоминания распределяются более-менее равномерно между зеленым листом и серым? Но ни у кого нет воспоминаний поры голубого листа, золотого века нашего рода. И клятва, данная кимоном тем, что ждет, помнится только как легенда. Если те, кто вызвал наше перерождение, могли выбрать в двух веках, мощным зеленым и увядающим серым, почему они никого не взяли и самого лучшего, голубого? Может, он был так давно, что они не могли вызвать из прошлого живших в нем, чтобы заселить ловушки сокровища? Или было что-то еще, из-за чего этот век оказался закрыт для них? «Важное до сих пор?» — спросил один из братьев. «Не знаю. Знаю только, что воспоминания о времени Кимона могли бы вести нас. Идти на эту борьбу вслепую значит быть обреченными на поражение». «Если нам не хватает знаний Кимона», — напомнил Джервис, тому по крайней мере, обладаем знаниями Джелленкою». Он кивнул на одного из ифтов. Из всех опрошенных только Джейкин, бывший ранее механиком по обслуживанию роботов и носивший имя Джета Нкою, обладал самым ценным человеческим техническим воспоминаниями. Но их необходимо было использовать через вторые руки, чтобы то, что ждет, не смогло уничтожить Джейкина, обратившегося к памяти Нкою. «Не слишком рассчитывайте на то, что я могу дать вам?» — сказал Джейкин. По-настоящему вам нужен техник-механик и инструменты. — Поскольку мы ничего не можем взять из воздуха... — Сухо, — сказал Мирон, — мы возьмем все, что можно у тебя. Пусть Джинджир разместит в своей памяти твои прежние знания, а заодно и наблюдения Аяра, которые тоже могут нам пригодиться. Я подумал о столбе в его луче. Вмешался Джирус. А вдруг он может подзывать космические корабли? Ведь ожившие скафандры взяты с кораблей. Прошлым летом мы нашли один космолет в пустоши, очень древний. Но ведь там могут быть и другие. Значит, ты предлагаешь штурмовать маяк? А если штурм повредит нам самим? Аяр полагает, что с помощью маяка слуги ждущего могут загнать других поселенцев в пустош. Тогда это действительная угроза, — ответил Джервис. Мне кажется, мы должны послать туда третью партию. А Мирон скептически посмотрел в его сторону, словно удивляясь, как они хотят выполнить этот план, не имея ни машин, ни инструментов. Внутренний Аяр был с ним согласен. Если даже Джеттон и был мастером-робототехником, вряд ли он обладал достаточным инженерными знаниями, чтобы пробить ход на лестнице. Однако он еще раз подробно рассказал обо всем, что успел тогда рассмотреть и запомнить. Наконец, бывший робототехник посмотрел на Ифта, от которого зависела техническая сторона дела. «Пожалуй, что это все-таки нереально. Если бы у нас был высокочастотный резак, им бы можно было вырезать пробку. Или если нижний коридор параллелен верхнему, перерезать перекрытие и спуститься вниз. Но без разреза...» Он сомнением покачал головой. «Ты говорил, что на скафандрах все еще нацеплены пояса с инструментами». А Яр кивнул. И все-таки сама пробка должна быть очень прочной. Вряд ли ей удастся пробить ручным инструментом. Энергия меча подействовала на двери. Двери. Повторил он задумчиво. Что двери? Спросил Джервис, едва Джейкин замолчал. То, что ты называешь норами, надо полагать, сделано космонавтами. У тебя не было ощущения, будто они тебе знакомы? Было. На сколько уровней ты поднялся по лестнице? На два. И каждый раз коридоры расходились совершенно одинаково. А я разокрыл глаза и представил лестницу, действительно ли все коридоры были одинаковыми. Мне кажется, на втором и первом уровнях одно и то же количество коридоров, и идут они в одном направлении. Но про другие не помню, и число ступенек назвать не могу. В таком случае я бы предложил пробиваться из коридора. — Сквозь металл и камень? — Чем? Голыми руками? — усмехнулся Джервис. — Когда-то я перекопал немало земли, но у меня была лопата, да и земля немного помягче. Джейкин не ответил. Он развернул на столе неумело сделанные чертежи, на которых Аяр изобразил коридоры и закупоренную лестницу. Вот здесь можно попробовать. Бывший механик указал на дверь коридора. Если это действительно сделали космонавты, то двери на всех уровнях должны выходить вертикальную колонну и располагаться друг над другом. Кроме того, в стене должно быть отверстие для ремонта. На корабле этим занимается сервер-робот. Крепкая броня позволяет ему работать как... Внутри корабля, так и в открытом космосе. Таким образом, пространство в ремонтной ниже должно вмещать одного человека. Если выжить, замок, как Айр, прожег дверь, можно получить доступ к центральному кабелю. Он проходит через колодец, по которому легче всего спуститься на запечатанный уровень. «Опять если», — сказал Джервис. «Все зависит от того, действительно ли норы созданы космонавтами». Короче, нам нужен резак, сказал Джейкин. Другого выхода я не вижу. Но мой меч утратил силу, сказал Аяр. Значит, надо взять в плен скафандр и снять с него бластер, ответил Джейкин. Его энергии хватит, чтобы врезаться внутрь. А ты, Джинжир, обрати внимание вот на что. Он опустился в объяснение принципа действия служебных дверей и расположенных за ними механизмов. Аяр сел на койку. Он не рассчитывал на особый успех планов, столь сильно основанных на случайности, как не доверял сделанному наугад. Лучше признать поражение, спасти или, или отступить за море и оставить уничтоженный лес и всех инопланетников ждущему. «Но нам нельзя!» Айер встретился взглядом с Джервисом и замолчал. «Нельзя или не хочется?» Или тебе проще смириться с мыслью о том, что посадка семян провалится, что наш род никогда не достигнет расцвета? В душе яра что-то дрогнуло. Питье из сока разбудило и укрепило тело, но не его ослабевший мозг. Теперь он понял, что Джервис прав, что в самом их перерождении заложена необходимость сохранить род, создавая ловушки сокровища, которые и производят новых ифтов. Они также не могут уйти из этой... изначальной заданности, как инопланетники не могли избежать зова того, что ждет. Не исключено, что борьба положит конец посадке, но зато он наступит в битве с тем, что ждет, а не в медленном, бесплодном прозябании. Аерв встал. Он почувствовал достойную цель, а это чувство вернуло ему уверенность в себе, с которой он уходил от зеркала. Оживший в нем воин решил пройти свой путь до конца. Но что будет целей? Как только найдем, ее Килмарк и Лакатат принесут ее сюда. Они дождались ночи. Едва стемнело, две группы покинули бухту. Корабль спеша вернулся за моря, высадил третью маленькую группу, и та укрылась на берегу. Один отряд должен был подняться по течению реки и попытаться захватить маяк. Интересно, хоть кто-нибудь из них верит, что это удастся? Думал Аяр. Провожая их взглядом. Группа побольше во главе с Аяром направлялась прямо в ту западню, из которой он недавно вырвался. Боль в ноге, доставлявшая аяру столь мучений, стихла, хотя рано еще мешала идти. Каждый нес с собой фляжку с густой пряной смесью, которая, по мнению Килмарка, должна была побороть их отвращение к инопланетным инструментам. Они шли немного быстрее, чем прежде Аяр. все время прислушиваясь и принюхиваясь. Похоже, что так далеко на юг слуги и ждущего не забирались. Во всяком случае, следов их не попадалось. «Ждущие, кажется, пока не беспокоится, заметил Айяр, когда они остановились на отдых. «Похоже», — согласился Джервис. «А может быть, оно занято другими делами и к тому же уверено, что мы слабые противники, и нас легко будет раздавить». когда будут решены более важные задачи. Но ведь то, что ждет, первым атаковало лес. Может быть, как намекнул Джервис, цель действительно изменилась, и оно отказалось от уничтожения остальных ифтов ради более важных дел? «Возможно, борьба с умирающим лесом более не важна», — продолжал Джервис. Предположим, то, что ждет, решило, что инопланетники и поселенцы являются лучшими слугами и исполнителями, и, используя их, забыло о всяких там ифтов, которых были взяты в плен. Оно спало несколько столетий, ожидая появления более сильных. Но ждущие древний враг в тканы ифтов, возразил Джинджир. Словно обиженный предположением, что их как песчинки сдувают с того места, на котором возводится нечто новое. Да, для Ифтов Ждущая большой враг. Мы знаем, что его держали в бессилии много лет, пока оно не победило нас с помощью Ларшей. Но, может быть, у Ждущего есть иная цель, и наша долгая борьба просто отсрочила ее достижения. А теперь оно нашло материал для осуществления своих планов. «Но ведь поселенцы и портовики живут здесь уже давно. Почему же оно ждало до сих пор?» Джервис пожал плечами. Ну, «Возможно, ждущее просто не знало о них до тех пор, пока ифты снова не нарушили его покой. Включив древнюю память, оно ну, двинулось на нас. То, что ждет, могло и не знать, что нас так мало». Нуждаясь в слугах, ждущая нашла поселенцев, я уверен, что фальшивый Ифт эксперимент, может, не совсем удачный. Помнишь женщину-робота, которую использовали как приманку при нападении на участок? Тому что ждет, нужны были новые данные и сырье для дальнейших экспериментов. И, увлеченное своими попытками, оно забыло о нас? спросил Килмарк. Приятная мысль, но можно ли на нее слишком полагаться? Смотрите. Ризак указал на северо-восток. Там светился луч, но теперь он был направлен не на участки, а в сторону порта. — Все еще собирают, — тихо сказал Джервис. — Сначала с участков, теперь из порта, а может, и с корабля. Следя за лучом, Айар удивился собственной уверенности в том, что они могут захватить этот луч и тем самым хоть немного разрушить планы врага. Они двинулись дальше, время от времени поглядывая на застывший в небе луч. Других признаков бодрствования того, что ждет, не было. Пустошь казалась безжизненной. В полдень перед ними блеснули руины белого леса. Аяр указал на них. Я думаю, что ждущая увидела вблизи себя настоящего Ифта и использовала долину как западню. — Похоже, что так. Гляди в оба сказал Джервис. — Я зайду с севера. Будьте осторожны. Они остались в пятером: Килмарк с узелком лекарств под плащом, Локота трезак, а из заморской группы Джинжир и Мирек. Все они исчезли в темноте. А я решил войти в долину не с дороги, а с юга. Он шел осторожно, но при желании его можно было заметить. Он полагался на свой нюх, но пока запах слуг ждущего не чувствовалось. На этой стороне зеленой долины ничего не было видно из-за густой листвы на ветвях. Ничто не свидетельствовал об опасности. Он нашел место, где можно было спуститься, и устремился вниз. И сразу же оказался почти по колено в зеленой поросли. Впереди рос кустарник, и он решил, что источник с озерцом неподалеку. Поглядев туда, откуда ожидался Джервис, он увидел поднятую руку и ответил на сигнал. А я, осторожно, пробирался под куполом крон. Обогнув одно из деревьев, он резко остановился, увидев. Раздавленные и переломанные растения. Кто-то прошел здесь, круша все на своем пути. Аяру не понадобилось долго взглядываться в глубокие следы, чтобы понять, кто здесь побывал. Скафандр, судя по отпечаткам гуманоидного типа, спустился здесь в долину, а затем вернулся обратно. След привел Аяра к сужающему краю долины. Еще не дойдя, он знал, что увидит. Камни, которые он так старательно укладывал, были разбросаны. Впадины, в которых оставалась иль пуста. А я остановился, не веря собственным глазам. Какой позор! Он должен был придумать, как унести ее, а не бросать обессиленную спутницу. Теперь ее отыскал слуга того, что ждет, унес с плен и рабство. Если, конечно, она еще жива. «Ты укрыл ее здесь?» — спросил подошедший Джервис. Аяр тупо кивнул. — Сколько времени прошло с того момента, как ее забрали? Если бы ты и он вместе с ними не задержались в бухте до ночи, они успели бы. Джервис крепко взял Аяра за локоть. — Успокойся! — резко приказал он. И это вывело Аяра из оцепенения. — Что сделано, то сделано. Пойдем отсюда. — К зеркалам в норы. Аяр рванулся, стараясь освободиться, как только вспомнил, что он там видел. «Возможно, но что хорошего для нас и для нее, если мы бросимся, сломя голову, не подумав? Я уверен, что они ничего не смогут сделать с ней, пока она в глубоком сне». «Да что ты знаешь об этом?» — огрызнулся Аяр. «Она впала в сон, когда отдала тебе силу зеркала». Спокойно ответил Джервис. Конечно, я не помню всего, что знал Мастер Зеркала, но твердо знаю, тот, кто был сосудом силы и опустошил себя, для другого находится под защитой Танта. Однажды ты был свидетелем мощи Танта, и теперь вокруг нас... Над этой долиной вновь чувствуются ее признаки. Природа ждущего тайна, природа Танта тоже, но мы, ты знаем, что если в момент опасности возвать к Танту, от всего сердца он придет на помощь. «Я не мастер зеркала», — отмахнулся Аэр. «Но в воспоминаниях, которых я вызвал из тумана древности, есть смерть и есть поражение. Где же был тогда Тант?» «Кто знает. Но ты стоял перед зеркалом, когда оно пришло к нам на помощь, по нашему зову. И не будешь же ты говорить, что его сила не бросила вызов ждущему. К тому же ты сам несешь эту силу в своем теле. Ты ведь не станешь отрицать этого». «Я знаю одно. Наши дороги предопределены, но их цель — за пределами нашего разума и наших знаний. И еще я могу поклясться. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Элель». «По крайней мере, след хорошо заметен и еще свеж. Но сейчас мы не можем пойти по нему». До Яра не сразу дошел смысл сказанного. Осознав его, он вырвал свою руку. «Это ты не можешь, а я пойду». «Нет!» — это прозвучало столь весомо, что Аяр рассекся. «Сначала дверь, а потом...» «Нет!» — закричал Аяр. «Да!» Что-то в тоне Джервиса удержало Аяра на месте, хотя он уже рванулся уйти. «Сперва покажи Джинджиру дверь, а уж потом мы отправимся спасать Элель. Или ты сомневаешься в моем слове?» В его голосе чувствовалась уверенность, и это удержало Аяра. В конце концов, Джервис одержал верх. В лучах солнца исчез свет маяка, и теперь ифты не знали, сумел ли второй отряд побороть зловещий источник излучения. Аяр всей душой стремился в путь, но идти средь бела дня было невозможно, так как очки имелись только у четверых. Он пытался отвлечься, пристально вглядывался в разбитую дорогу, к разоренной роще, но ничто не шевелилось на земле или воздухе, лишь чувствовалось напряжение, как это бывает перед боем, когда враг собирает силу перед решающей схваткой. — Аяр, — спросил Локотат, — ты говорил о женщинах и детях, уведенных с участков. Аяр рассеянно кивнул, все это осталось в далеком прошлом, теперь перед его глазами было только ниши и следы в долине. — А ты знаешь, с какого участка? не нетерпеливо пожал плечами. Какая разница, поселенцы были ему совершенно безразличны. Прежде он был рабом, потом превратился в Ифта. Но никогда жители участка с их грубой, жестокой религией и мрачными обрядами не были ему симпатичны. Вот уж не знаю. Я так и думал. Прошло так много лет, я даже перестал их считать. Но иногда я вспоминаю, что был когда-то Дереком Вестерсом. Вижу знакомые, знакомые лица, слышу голоса. Жизнь была такой грубой, невыносимо тяжелой, такой узкой, словно ни солнце, ни лунный свет никогда не достигали ее дна. И никто не пел, как поем мы, ивты, познавшие радости леса. И все-таки вспоминаешь и задумываешься, как живут те, кого знал когда-то. Тебя остались близкие... Какая-то нотка в голосе друга тронула Аяра. У него ведь тоже остались воспоминания о прежней жизни. Отец, который отправил меня в лес, как только меня заразила зеленая болезнь. И плачья мать. Я помню их слезы. Скорее всего, их обоих уже нет живых. Труд на участке не способствуют долгой жизни, скажу я тебе. Наверное, я не узнал бы их, если бы встретил. По их понятиям, я не был хорошим сыном. Это и привело меня к сокровищу, а потом превратило в Ифта. Те, кто к этому склонен, непременно схватят приманку и переродятся. «Послушай!» Аяр повернулся к подъему, за которым сверкали обломки кристаллических деревьев. Что-то двигалось по разбитой дороге. Аяр взобрался наверх и осторожно пополз к развалинам, зная, что Локотат следует за ним. Они укрылись среди призм кристаллов разбитых стволов и ветвей. Люди настоящие... настоящие люди шли ровным тяжелым шагом вверх по долине. Их было десять, все в униформе портовых рабочих, и шагали они бесстрашно, словно неведомая цель поглощала все их внимание. — Опять роботы? — прошептал Локотат. Аяр не мог определить, но это было вполне вероятно. Они были вооружены станерами и бластерами, но оружие лежало в кабурах. К слугам ждущего было дано другое поручение.